Глава 21. Разрушить историю. Боль живет в нашей истории жертвы, поэтому Типпинг считает важным, как следует ее изучить. Возможно, мы обнаружим, что создали эту историю лишь за тем, чтобы укрепить свою веру в отделение от Источника, что мы все не одно. Или наоборот, история даст нам подсказки, от чего нам нужно исцелиться, простить, чтобы осознать, что мы все одно. Внимание радикального прощения сосредоточено на последней возможности. Разбираясь в истории, можно обнаружить какое-то базовое убеждение, которое было сформировано в детстве. Оно будет управлять вашей жизнью. Например, муж оставляет семью и пятилетнего ребенка. Ребенок думает, что отец ушел именно из-за него, значит, он недостоин любви. Далее это убеждение трансформируется в мысль, что все любовные клятвы ложны, и партнер бросит его спустя пять лет. Подобные убеждения, по мнению автора, притягивают человека к людям и событиям, которые служат подтверждением базовых убеждений. Высшее «Я» человека знает, что эти убеждения ложны и очень вредны, но не может вмешаться. Поэтому привлекает в нашу жизнь людей которые снова и снова разыгрывают фрагменты вашей истории, пока вы не осознаете, что эта история ложная. Чтобы разобраться в истории, примените метод центрифуги прощения. Возьмите неприятную историю, происходящую в вашей жизни прямо сейчас. Помните, что ваша история состоит из фактов, того, что произошло, и интерпретации ваших мыслей, суждений, оценок, допущений и предположений. Заправьте в свою историю воображаемую центрифугу, а затем представьте, как машина отделяет факты от интерпретаций. Затем составьте список полученных фактов и интерпретаций. Посмотрите второй список и признайте его ложным. Ничего из него не обосновано, это выдумка. Решите для себя, от каких интерпретаций вы сразу можете отказаться, а остальные оставьте до следующего раза. Записав факты, согласитесь с ними и примите их. Признайте, что они отражают случившееся, и никто уже не может ничего изменить. Следующий шаг — переформулируйте факты с точки зрения радикального прощения. То есть осознайте, что ваша история совершенна и развивалась так, как ей следовало. Если факты по-прежнему настойчиво указывают, что все-таки что-то произошло, заполните анкету радикального прощения. Она поможет изменить энергию вокруг этого события.